Глава двенадцатая. Бонзай. По ночному мадрихуру крался наемный грабитель. Он не понимал, почему внезапно опустили улицы. Даже регулярные полицейские патрули, от которых раньше приходилось прятаться, исчезли. Внезапно перед ним выросла фигура в черном одеянии. Сквозь маску на лице видна была часть лица и глаза. Наемный грабитель фыркнул. «У тебя маска неправильная. Надо глаза закрывать. А ты, наоборот, открыл». Черная фигура громко крикнула «Кия!», затем вежливо поклонилась и встала в боевую стойку. Грабитель тоже встал в стойку, мысленно заключив с собой контракт на грабеж. Но тут в его голову прилетел удар ногой, отправивший неудачливого преступника в глубокий нокаут. Черная фигура исчезла, а на лежащего наемного грабителя наткнулся полицейский патруль, который просто сбился со своего расписания, так как в кондитерской была очередь за пирожными. Старший полицейский Смит шагал, облизывая пальцы, измазанные сладким масляным кремом. Его напарник счищал крошки с формы. Внезапно Смит остановился и сказал. «Смотри, это же наемный грабитель! Мы его поймали, Вик, поймали! Нас ждет неделя выходных и премия!» Напарник флегматично покивал головой, зная, что премия часть заберет себе, а ему выпишут дополнительные наряды, если он скажет хоть слово против. «Давай посмотрим лицо под маской!» Ребята в участке тотализатор запустили. Кто первый его поймает? Снимаем?» Вик снова флегматично кивнул, собирая последние крошки и облизываясь на пакетик с несколькими пирожными, которые хранил у себя пол. Старший полицейский снял маску с преступника и крякнул. «Да это же Джей-Джей, дворник наш!» Вик подошел и склонился над лежащим, чтобы в этом удостовериться. Никто не заметил двух черных фигур, которые подкрались сзади и ударами ребер ладоней Отправили обоих стражей порядка в глубокий сон. Ниндзя в черном постепенно занимали дом за домом. В некоторых хозяева сдавались без боя. В нескольких владельцы попытались дать отпор, но слаженная работа пары людей в черном заставляла их сдаваться. На площади под ноги ниндзя выкатился черный клубок. Тот попытался пнуть его, но не попал. Воин достал острую катану и постарался изрубить клубок в капусту, но тот лихо ушел из-под ударов и покатился в сторону. Человек в черном побежал за ним, но не заметил открытый люк, который коммунальные службы просто забыли закрыть. Внизу было темно и грязно. Клубок посмотрел сверху на побежденного, кинул еще щепотку грязи и покатился дальше. Он был доволен своей работой. А в это время по улице в сторону порта маршировало воинство мафии. Люди в черном смотрели на них из темных переулков и ничего не предпринимали. У ворот в порт мафиози остановились и расступились. Вперед вышел Эдуард Король, катящий на веревочке небольшую пушку. «Снаряд!» – скомандовал он. Джек-палец быстро забил в пушку порох, заправил шомполом, зарядил ядро и достал зажигалку, поднося ее к фитилю. «Эй, акула! Выходи! Говорить будем!» – закричал Эдуард. Сбоку открылась небольшая калитка. Оттуда высунулась почти плоская фигура, помощника главы порта. Сида, воблы. И именно за фигуру он и получил такое прозвище. «Что вы тут кричите, прямо на ночь глядя? Зачем пришли?» «Натоптали, насорили, блох принесли наверняка», сказал он, почесываясь. Все знали, что Сид был братом Энди Жабы. У них обоих были свои страхи. Если Энди боялся бородавок и грязи на руках, то Сид опасался блох и клопов. Ему всегда казалось, что по нему кто-то бегает поэтому вобла непрерывно чесался. «Жених моей дочери пропал. Следы ведут в ваше грязное болото. Немедленно выдайте мне его, а также голову предателя Энди, который сбежал к вам. Жабе самое место под причалом». Эту речь Эдуард произнес, стоя на небольшой тележке, которую ему подогнали помощники. Иногда он патетически возделал руки к небу, как поберяя его свидетели, периодически топал ногой, показывая, что ждет предателей. «Поздравляю, босс, вы скоро станете тестем?» Заявил Вобла, не переставая чесаться. «Если женишка найдете, ага. Не брали мы его, точно не брали. А если и брали, у нас есть красивые девушки. Может, он передумал. А брат мой тут, пытают его, слышишь?» С территории порта, как по команде, донесся страшный рык. Глаза Эдуарда налились кровью. «За каждый волос, упавший с головы моего помощника, я побрею вас всех на лысо. Глава мафии не знал, что специально наученный мальчишка дул в трубу, издавая этот звук. «Вы определитесь. Сначала просите голову, а теперь будете мстить. Нелогично как-то, дорогой Эдуард. А ведь картины вашего моря украшают даже мой скромный дом. Я, как поклонник творчества, требую четких решений от любимого художника». Тут глава мафии сильно топнул по тележке, переднее колесо из-под нее вылетело. Тележка накренилась, покатилась на оси, подцепив на себя и в обл. А затем лихо пробила ворота и набрала ход вниз, в сторону воды. А! -а, -а кричал Эдуард. О! -о, -о верещал вобла, перестав чесаться. В этот момент ему стало так легко и приятно, что он решил потом повторить этот полет. Войско мафии устремилось вслед за боссом, думая, что это был самый удачный сигнал к штурму. Прицепленная к тележке пушка волочилась сзади. Джек Палец при этом умудрился случайно поджечь фитиль, и вдруг раздался выстрел который попал точно в здание склада, где в этот момент и пытали Энди жабу. Привязанный помощник сидел в камере с кучей лягушек и жаб. У него отобрали перчатки и лосьон, что сделало его совсем беззащитным перед земноводными. Он тихо напевал песню о тишине и стряхивал локтями особо наглых животных, которые лезли на него греться. «Я молчу, я не предатель, пилон». «Я мафия, мафия, молчи! Тишина — это слово мафии! Если ты говорить, ты кормишь ры. Он считал, что песня помогает удержать разум в границах, иначе бы точно уже сошел с ума. Внезапно он услышал громкие крики, грохот, а потом в камеру влетело ядро, разнеся стену полностью. «Свобода!» крикнул Энди и шагнул со второго этажа вниз, прямо в повозку с тюками ткани. Он не знал, что под ними была контрабанда, коробки с экзотическими фруктами, в которые он и приземлился, раздавив товар на несколько сотен золотых. Мимо него на тележке пролетел Эдуард, почему-то с обувой, а сзади бежала армия мафии. «Братья, я никого не сдал!» – закричал перемазанный сладким соком Энди и присоединился к толпе. Тележка катилась все дальше и дальше, пока не врезалась в огромную мягкую преграду, которую кто-то быстро выкатил перед ней. Наездники пролетели вперед, ударились об нее и упали назад. «Так-так-так», — откуда-то сбоку вышел крупный мужчина с черной повязкой на одном глазу. Это был Филипп Акула, глава порта. «По какой-то одному богу морей известной причине мафия решила побеспокоить наш тихий порт», — пророкотал он. «Эдуард, сам тысяча чертей, король, прибыл на тачке в сопровождении сухопутной крысы в облы. Рад вас приветствовать!» Он сдернул с головы воображаемую шляпу, выполнил замысловатый поклон, а затем к Никсен. а Сам морской пират Филиппе вышел меня встречать!» Эдуард отряхнулся и направился к нему. «У меня к тебе два вопроса!» Через толпу мафии, которая остановилась и наблюдала за переговорами, протолкался Энди Жаба. «Босс!» благодарю вы меня спасли король оглядел энди перемазанного соком на голове у него сидела лягушка и ловила мух которые налетели на сладкое один вопрос снимается стой здесь я закончу переговоры ты мне доложишь остается вопрос где же них мои дочери следы ведут сюда пара громил наверняка твоих утащили его в порт босс я начал было говорить энди молчи я тебя не спрашивал перебил его эдуард Мои ребята поймали твоего жабу, когда он пытался угнать катер. Больше здесь никого не было. Они бы точно заметили. У ребят зрение, как у смотрящего в гнезде. Землю за километр увидят. Поэтому точно тебе говорю, никого из чужих не было. Форштивень тебе в глотку. Внезапно откуда-то сбоку выбрался небольшой человек в форме полиции. Дополз до акулы и передал ему записку. Тот прочитал и провозгласил. Внимание! Генерал Хват уведомляет, что часть города перешла под контроль неизвестной организации. Он держит оборону в полицейском управлении, но быстро теряет силы, так как заканчиваются продукты. Он предлагает нам объединить свои усилия и выгнать из города черную заразу. Особые приметы – черные костюмы, маски, прямые мечи. Странно кричат. Сто морских демонов им под ребра. Предлагаю помочь полиции. филипп протянул руку Эдуарду которую тот с удовольствием пожал, предчувствуя взаимовыгодное сотрудничество.